Глава 22. "Эй, чужеземцы!" Сибиряков окликнул Бухтовцев на бэконе, до того наблюдавшей за пристрелкой автомата. Вектор и не заметил, как он подъехал. С плеч садника свисал пятнисто-камуфляжный плащ, наброшенный поверх лёгких, но прочных пластиковых доспехов. Плащ был заштопан в нескольких местах, доспехи исцарапаны. На голове Бухтовца тускло поблёскивал куполообразный шлем. с парев мятен. Через левый висок и щёку, возле самого глаза, проходил зарубцевавшийся шрам от нехорошей рваной раны. Вряд ли такую отметину могло оставить лезвие меча или сабли, а вот коготь крупного мутанта запросто. Всадник восседал на крепком молодом быконье, покрытом толстой, разодранной с правого бока попоной. У седла болтались большие, но почти пустые дорожные сумки. Справа В ременном чехле-кабурье торчал двухствольный обрез. «Ишь ты, еще один стрелец!» – подумал Виктор. Впрочем, этот старый укороченный охотничий гладкоствол вряд ли намного превосходил в ближнем бою обычный кремневый самопал, а на дальней дистанции не мог соперничать даже с луком или самострелом. Помимо обрезанной двустволки, незнакомец был вооружен арбалетом и длинным прямым мечом, притороченными к седлу слева. Слышал вы, в большой котёл на промысел намылились. Глаза наездника цепко смотрели на сибиряков. Подобычествоть решили. Вообще-то окончательного решения на этот счёт ещё принято не было, но, предположим, ответил Виктор, с интересом осматривая бухтовцев. Потрёпанный вид незнакомца свидетельствовал о том, что он не отсиживается за городскими стенами, а скорее тоже промышляет где-то за их пределами. Маго помочь. А что ты за фрукт такой вспомогательный? Не очень вежливо осведомился подошедший сзади к стопправ. Можете называть меня Дальноход. Я добытчик. Что-то добычи при тебе не видно, а кати в нолно пустые сидельные сумки. Ни добычи, ни добра, за добычу вырученного бухтовец, назовшийся Дальноходом, скривился. Неудачный рейд был. Виктор покосился на Ака. Это, кстати, к вопросу об удачливости и неудачливости добытчиков. Стрельца, впрочем, признание дальнохода ничуть не смутило. "Вести должно не всем", с философским спокойствием ответил Ака. "Если кому-то улыбнулась удача, кто-то должен и потери понести". "А артель твоя где?" поинтересовался Виктор. "В котле полегла", угрюмо ответил тот. "Я же сказал, Неудачный рейд был. Ещё вот новых ортельчиков. И к нам, значит, примкнуть хочешь. Хочу. С вами у нас получится хорошая команда. Хм. Виктор задумался. А не маловато ли нас будет для вылазки в большой котёл? Достаточно. В моей ортеле было 3 человека. Некоторые ходят в котёл и по двое, а кто-то вообще в одиночку. Большие группы производят много шума и оставляют много следов. Маленьким на землях мутантов легче просочиться и спрятаться. Так что, если сговоримся... Бухтовец сделал многозначительную паузу. О чем заполнил ее Виктор? Условия такие. Кормежка в пути ваша. Советы в дороге мои. Тридцать процентов от вынесенной из котла добычи тоже мои. Тридцать? Негодуев стрял в разговор костоправ. Ореха не треснет. Слушай, не кипишуйсь, Виктор оттёр лекаря плечом. Вроде как я тут переговоры вести должен. Да он же, мля, тля, тостоправ, никак не могу успокоиться. За лохов нас держит. Дальноход, не обращай внимания на возмущение лекаря, твёрдо повторил. Тридцатник и ни процента меньше. И только потому, что у меня безвыходное положение. Ах, это у тебя положение безвыходное, Виктор усмехнулся. Интересно, здесь в бухте все такие приимчивые. Но ну, а за что так много просишь-то? Как за что? удивился Дальноход, и, похоже, даже искренне. Вам ведь и нужен провожатый. Думаешь, до большого котла сами дороги не найдём? Найдёте, наверное. Только времени много потеряете. И потом Делнахот прищурился. По пути к большому котлу встречаются малые. Там уже давно всё растащено, а мутантов тьма. Хотите туда случайно забрести? Не хотим, подумав, ответил Виктор. Но всё равно, это не стоит 30%. А в большом котле без опытного проводника, думаете, долго протянете? Проводника можно нанять и за меньшую плату, не сдавался купец. Можно, наверное. Только будет ли от него прок? А от тебя он будет? Виктор внимательно смотрел на собеседника. Тот криво усмехнулся. От меня будет. Ты что, мля, здесь круче всех снова не удержался костоправ. Такой крутой, что когда ходишь по маленькому, любового мутанта строем крест-накрест рассекаешь, а? А когда идёшь по большому, так вообще, остряк. Хмыкнув, перебил Костоправы добытчик и вновь обратился к Виктору. Меня ведь не зря до ль на ходом прозвали. Дальше, чем я, в большой котёл никто не заходил. А вы понятия не имеете, куда там можно идти, а куда нельзя, чего следует бояться и где надо искать. А откуда ты до ль на ход знаешь, где надо искать? спросил Виктор. Бухтовцев ответил не сразу. Мы наткнулись на старый склад, тихо заговорил он. Большой, хорошо сохранившийся, из мобилизационных, наверное. Нулячьи стволы в смазке, цинковые и гранатные ящики штабелями. Патронов столько, что всю бухту обогатить можно. Ну а почему же ты сам до сих пор не обогатился? на этот раз вопрос задал АК. Потому что как раз там в складе наш ортель мутанты и накрыли. Огрызнулся дальноход. Прямо в складе, Ака прищурился. Значит, не такой уж и неудачный рейд у вас вышел. Ничего привезти не смог, значит, неудачный. Отрезал дальноход. Что ж, тоже логично, подумал Виктор. Я едва ноги унес, продолжал добытчик. Остальные не успели. Но место я запомнил. Провезти смогу. Короче, так, подвел итог Виктор. Договориться можно, но 30% это ты, конечно, загнул. Ну, моё дело предложить, ваше отказаться. Мне надо вернуть свой товар, вернуться домой, отдать долги и расплатиться с людьми, стоял на своём Виктор. Дальноход молчал. А тебе нужно найти желающих лезть в котёл. Думаю, таких будет немного. Так что 10%. Ладно. Удачи вам, чужеземцы. Дальноход пожал плечами и повернул бы коня. Однако отъезжал он неспешно, глядя не перед собой, а куда-то в сторону, словно краем глаза пытался незаметно следить за людьми, оставшимися за спиной. Не так всё-таки уезжают после оконченного разговора. Виктор ждал. Если у добытчика потерявший вортель действительно безвыходное положение, никуда он не денется. Домаеш вернётся, спросил ока. Сдаётся мне что да, кивнул Виктор. Плохой из него торговец. По глазам видно, что мы ему нужны больше, чем он нам. Да нам-то он на кой хрен сдался, недовольно буркнул Костоправ. Добычек прав, с проводником сподручнее будет, ответил Виктор. Мы не знаем с тех мест, о том, что творится в котле, тоже не сном ни духом. А если донож этот в самом деле доведёт до склада? Считаешь, ему можно доверять? спросил Ока. Да и что? Совсем умом тронулся стрелец, тряхнул головой Костоправ. Доверять какому-то проходимцу с разодранной рожей после истории с китайцами, полностью доверять кому бы то ни было глупо, задумчиво ответил Виктор. Но и совсем не доверять людям в нашем положении тоже нельзя. Интуиция его не подвела. Удалившись на полсотни метров, Дальноход остановился. Махнул рукой. Вернулся. «Ладно, чужеземцы, 25 процентов!» «Вот это уже дело!» Виктор улыбнулся. Торг пошел. «Двенадцать!» «Двадцать!» «Пятнадцать!» «Это максимум!» «Ты купец или грабитель, чужеземец?» «Вообще-то я жертва грабежа!» В вашей бухте я потерял весь товар и сам чуть не попал в рабство. Пятнадцать процентов и точка. Двадцать, упрямился добытчик. Неа, не сговоримся мы так с тобой, дальноход. Виктор отвернулся. Пожалеете? Покачал головой дальноход. Вперед выступил Костоправ. Да пошел ты! Туда, куда его послали, дальноход отправляться не захотел. — Ладно, будь по-вашему, — буркнул бухтовец. 15 — Пятнадцать процентов от добычи и ваша жрачка. То ли парня в самом деле здорово приперла, то ли, и это скорее всего, он с самого начала заломил несусветную цену. — От бухты к большому котлу только одна более-менее безопасная дорожка протоптана, — объяснял дальноход. Городские стены и морской берег давно остались позади. Степь... по которой двигался их небольшой отряд, просматривалось до горизонта, но признаков человеческой жизни в ней не наблюдалось. Сначала едешь на восток, между двумя малыми котлами, Ростовским и Краснодарским. Потом поворачиваешь на север. Дальше снова между двух малых котлов. Здесь нужно проскользнуть ещё аккуратнее. Слева на западе опять будет Ростовский котёл, справа с востока Волгодонский. там раньше возле Цемлянского водохранилища АЭС была. По ней во время бойни тоже долбанули не слабо. Теперь и Волгодонск, и Цемла, и всё пространство вокруг сплошной котёл. Из водохранилища твари всякие лезут, так что туда лучше не соваться. Да и вдоно уже не покупаешься, а нормальная переправа только одна осталась. Вернее, её добычи Тизанова отстроили. Вскоре они выехали к широкой вяло текущей реке с заболоченными берегами. Дон кивнул даль наход на воду. Переправы оказался полуразрушенный мост, старые опоры которого соединял бревенчатый и дощатый настил, положены уже после бойни и по всей видимости регулярно обновляемый. Переходили реку с опаской, ограждения на мосту не было, настил не казался надёжным. Доски под копытами боконий поскрипывали и прогибались. Упирающихся животных пришлось вести в поводу. У берегов вода заросла густой зеленоватой ряской. Только в центре лениво струилось слабое течение. Откуда-то из глубин поднимались и лопались пузыри, пахло гнилью и чем-то ещё, незнакомым и отвратным. Под ряской угадывалось смутное движение. Там кипела неведомая жизнь. В воде основали маленькие, большие и очень большие тени. На сушу, правда, из колышущейся зелени никто пока не лез. Но было ясно, да дрожи в ногах. Если свалиться вниз под мост, долго там не проживешь. Из цемлы гадость всякая понаплыла. Процедил сквозь зубы дальноход. Переправились. Виктор вздохнул с облегчением. Как оказалось, рано. Чье-то длинное и гибкое тело, словно выплюнутые болотистой жижи вдруг разорвало плотную ряску и с шумным всплеском выпрыгнуло на берег тяжёлый влажный шлепок шуршание в траве ещё прыжок высоко далеко на этот раз Виктор разглядел толстую змею под полтора метра длиной раньше он таких тварей не встречал видать представитель местной фауны Змея пролетела в воздухе изрядное расстояние, словно брошенное сильной рукой копье. Упала, уж в падении сворачиваясь с пружины и изготавливаясь для следующего прыжка. «Гадючка!» — крикнул дальноход. «По седлам! Быстро, быстро!» Сибиряки не заставили себя упрашивать. Секунда, и все были на быконях. Однако проклятая змеюка передвигалась слишком быстро. Очередным броском она настигла дальнохода, Добытчика проводника спасла лишь нечеловеческая реакция. Свертнув на солнце, вырванный из ножен клинок. Разрубленное тело прыгающей рептилии упало в траву и забилось в конвульсиях. Под копыта смотрите, посоветовал дальнаход. Таких здесь много. Укусит хана, в одном зубе яда на всех нас хватит. И ходу, ходу. В самом деле, пора было делать ноги. Зелёная вода взбурлила, во все стороны полетели брызги и клочья толстой рясти. Из тины и предонной мути выскакивали на берег десятки новых змей. Шуршала ожившая трава, мелькали в воздухе длинные тела копья. Артелищики сорвались с места, как угорелые, но пока бы кони не взяли разгон, опасность оставалась. Речные монстры передвигались стремительными скачками, и казалось, напрыгивлята всюду сразу. Окрепчив жав ногами быконские бока, Виктор схватил заряженный пистоль в одну руку, палажь в другую. Вовремя слева на перерез бросилась змея с разинутой пастью. Виктор успел рассмотреть два длинных загнутых зуба, выступающих из верхней челюсти. Поднял пистоль, щёлкнул кремнёвый замок, полыхнул порох под крышкой пороховой полки, выстрел. Сноп картечи буквально разорвал тварь в полёте. Брызнули ошметки головы, отлетела назад оторванная челюсть со страшными зубами. Ещё одна тварь атаковала костоправа, вцепившись в край защитной попоны лекарского быконя. К счастью, не достал ядовитым зубом до шкуры животного, так и поволочилось за быконем вторым хвостом. Змея нелепо дёргалась, наровя обрести точку опоры и вновь свернуться в пружину. Костоправ саданул пяткой по голове гадючки. Живой хвост оторвался, А вскоря колышущаяся прибрежная трава и мелькающие над травой змеиные тела остались позади.